Глава 8 Теперь, конечно, компания, подвиги, раны и Георгиевский крест не могли не иметь окончательного влияния на его характер. Юрий давно перестал быть девочкой и, конечно, уже не был способен носить на груди разные пучки волос. От прежнего воспитания у него осталась только скромность, которая теперь очень шла к его красивой, но уже мужественной фигуре. Кокетливость тоже осталась, но ее последствием было то, что вся фигура Юрия была необыкновенно изящна, и когда ему хотелось понравиться кому бы то ни было, мужчине ли, женщине ли, он искусно и быстро достигал цели. В краткое пребывание его в Петербурге уже две женщины, из которых одна высокопоставленная в обществе с большими связями, сразу пленилась им. Но Юрий которому было теперь уже 27 лет, почему-то совершенно хладнокровно отнесся к обеим своим победам. Он был озабочен другим. Он думал о своей будущности, что делать, чем быть. Понятно, что одним из первых представилась ему женитьба. Часто слышал он, что Москва белокаменная кишит красавицами-невестами, знатными и богатыми, что там только ленивый не женится великолепно. Не имея никакого определенного занятия, он в одно прекрасное утро очутился в телеге и благодаря Георгиевскому кресту и наружности вихрем полетел на тройке в Москву. О князе Огарине Юрий давно и думать забыл. Но, пробыв в Москве на постоялом дворе две недели, он увидел, что самое простое дело оказалось непреодолимую преградою. Он увидел, что познакомиться и войти в какое бы то ни было московское общество было довольно мудрено, и что без посторонней помощи он, кроме общества шулеров, картежников и разных других сомнительных личностей, не познакомится ь ни с кем. Громадные палаты князя, известные всей Москве, мимо которых иногда проезжал молодой человек, случайно напомнили ему о друге его отца и матери. Он решился и поехал к князю. И вот в эту минуту, сказался семейный Фатум, сказался в пустом случае. Уже подъезжая к дому громадным воротам, Хорват вдруг смутился, внезапно решился не заезжать к князю, и всегда пылки в своих решениях громко крикнул вдруг к кучеру. «Не надо! Ну же, к черту! Пошел мимо!» Кучер даже вздрогнул от мгновенного крика и со всего маху, передернув вожжами, ударил по лошадям. Прежде чем сам кучер и хорват пришли в себя, лошади, рванувшись в бок от кнута, с к а ч влетели на княжий двор. Хорват рассмеялся, приказал тише и приличнее подвести себя к подъезду и вошел. «Ну, Петр Ильич», — подумал он про себя, — «Видно, это матушка правит мной». И, переступая порог княжьего дома, Хорват тяжело вздрогнул при мысли о покойной матери. Через несколько минут он был у князя в кабинете и, глядя на хозяина, думал про себя. «Вишь, какой сморчок! Неужели и мой отец был бы такой, если бы жив был до сих пор?» Хорват слышал мельком, что князь недавно женился, и что жена его замечательная красавица, но так как весть эту сообщил ему первый шутник во всем полку, то Хорват ожидал увидеть другой такой же сморчок, только женского пола. Был ли князь действительно рад видеть сына друзей своих, или присутствие Юрия Хорвата вызвало в нем воспоминания о прошлых, светлых, лучших днях его жизни? Но князь необыкновенно тепло и радушно встретил молодого человека. Сразу стал он разговорчив, даже болтлив, и после первых же слов приветствия, узнав, что Хорват стоит в гостинице, настоятельно приказывал крестнику переехать к себе. Хорват согласился тотчас и подумал, что ж, отличное дело, будет сказка. Жил-был старик со старухой, и Бог не дал им детей. Вот и приехал к ним гусар-хорват. Молодой малый, настроенный на веселый лад приветливостью князя, хотел мысленно продолжать эту сказку о старике со старухой, но в эту минуту отворилась дверь, и пред его глазами предстал предполагаемый им другой сморчок женского пола.